Ольга Лукас. 13-я редакция. Найти и исполнить. Книга вторая. За день до. Зима это такое время года, когда природа подкрадывается к человеку совсем близко. Можно выйти на улицу и сразу без подготовки вдохнуть слишком много свежего воздуха. Тихий, заснеженный двор это уже природа. Можно заблудиться в стегах, там, где летом детишки ковыряют поверхность земли в поисках разрослого опыта, где весной и осенью в вечной уже валяются обломки цивилизаций, сейчас вырос сугроб, чужой, холодный и хрупкий. В этом углу давно уже ничего не растёт, даже репейник. А тут надо же целый сугроб Может быть, по весне из этого сугроба вылупится какой-нибудь добродушный дракончик, который дунет, плюнет, прищурится и превратит самый обычный земной шар в инопланетный оазис. А может быть, весна не наступит никогда. Трунь ей всего поверить в весёлые ручейки, браворно бегущие по асфальту, когда и асфальта никакого нет, нет вообще ничего, белый снег как белый лист, и только диковинные загадочные ювелирные снежинки всё падают и падают с неба. Их можно ловить ртом и можно, раскинув руки в стороны, танцевать и вертеться ваучком среди этой метели, совсем без смысла и пользы. Пускай потом голова загружится, просто с непривычки ты сделал слишком большой глоток зимы. Наташа не смогла удержаться от соблазна и пригласила Метель на белый танец. Прошлась с ней вместе в туре вальса до покосившегося особняка 13-й редакции, и Вовка открыла своим ключом входную дверь. Это некоторые не будем указывать пальцем на Шурика и Виталика, вечно опаздывают на работу, а опоздав, барс натычет пальчиком в кнопку домофона, так что дверь открывается перед ними как бы сама собой. Дай им в руки ключ, так они по часу перед дверью простоят, соображая, где тут замочная скважина и какое волшебное слово надо произнести, чтобы попасть внутрь. Ну, может быть, Шурик будет честно стоять, а Виталик плюнет, воровато оглядится по сторонам да и полезет в свой кабинет через окно. Всё равно он его никогда не закрывает, растяпа. Наташа аккуратно вытерла ноги и взбежала по лестнице на второй этаж. Несмотря на не вполне рабочий и если уж на чистоту, более чем воскресный день, в приёмной обнаружились Льва с Гумиром. Ну, Гумиру можно, он тут живёт, а вот Льва интересно, что здесь забыл. Привет, ребята, я не помешаю или у вас секреты? Помахала рукой Наташа и не дожидаясь ответа, направилась к гардеробу, чтобы повесить пальто. Не понимаешь, у нас тут так, общая трипология в ожидании трудовых подвигов. Ничего секретного, так что присоединяйся. Вполне приветливо кивнул Лёва. Слушайте, вот вам же платить-то не бось мало, обличительно сказал Гумир, видимо, продолжая мысль, прерванную появлением Наташи. Ну и потянулся за пепельницей Лёва. На стенах упреждающе затрепыхались плакаты, строго воспрещающие курение в приёмной, но разведчик на них даже не взглянул. А вы на работу по воскресеньям ходите? гуммировал уже у настол главный козырь, вытащил из-за уха папиросу, примял её и принялся нетерпеливо оглядываться в поисках зажигалки. Чья бы коровам мещала, покачал головой льва, протягивая ему огонь. Тебе это вовсе за работу не платят, а ты тут только что и не живёшь, вернее, живёшь и работаешь день и ночь. Так это ж такая работа, какая ж это работа? Эта песня, боже, на лоб насунул мир и запахтел своей папироской. Но тут же посерьёзней, вскочил с места и двинулся к выходу. Ладно, я с вами лясы точу, а у меня там уже всё, наверное, протестировалось. Придумал одну примочку. Второй день об неё убиваюсь. Гумир, компьютерный гений, мечтающий создать операционную систему будущего, которая затмит все прочие, особенно Windows, будет распространяться бесплатно, почти не занимать место на диске и иметь абсолютный иммунитет к компьютерным вирусам, даже к тем, которых ещё не изобрели. Вообще-то заветная мечта Гумира, как выяснилось при близком знакомстве, формулировалась следующим образом: не мешайте работать и дайте поесть. Поскольку его желание почти полностью совпадало с требованием заместителя начальника 13-й редакции Константина Петровича Рублёва, найти кого-нибудь, кто соображает в компьютерах и чтобы ему можно было совсем ничего не платить, то Гумир был аккуратно извлечён из ненавистного видеооператора, в котором он не работал, а только служил за весьма скромное жалование, и припровождён в подвал, где из бывшей комнаты отдыха и релаксации соорудил себе весьма уютное логово. По существу ابن инструкции Гумир подчиняется Виталику, или если называть вещи своими именами, относится к нему с особой симпатией и время от времени демонстрирует начальнику своё детище. Виталик трепещет от осознания того, что его единственного в мире подпускают так близко к этому чуду, поэтому требует, чтобы Гумир выполнял свои должностные обязанности, Дима уже потом как-то неловко Зато самого Виталика в последнее время просто загоняли. Вот и Наташа с Левой тоже. Нарочно приехали в воскресенье, чтобы лишний раз помучить несчастного техника. «У тебя тоже, что ли, носитель?» — спросила Наташа у Левой, старательно ударяя пальцем о палец и устанавливая защиту. «Кофе будешь?» «Два раза угу», — отозвался тот. Что это на них нашло? До весны еще жить и жить, и они разживались тут. Я вообще Катьке шва стричься, а она же теперь мастер в дорогом салоне. Но не видать мне новой стрижки, потому что, ну, ты можешь представить. Могу, кивнул Лёва. Я всю ночь с однокурсниками пил. Случайно встретились, ну и вот решили накатить, вспомнить былое. Проснулся, ну утро холодное, хочется уснуть и проснуться заново, лето через 100, а лучше даже родиться кем-нибудь другим, скажем, бабочкой. Но вместо того, чтобы уснуть и переродиться, я зачем-то решил стать всеобщим похмельным ангелом и избегать в магазинчик за пивком. Ну как ты догадываешься, там-то меня мой носитель и поджидал. Пиво я ребятам закинуть успел, а сам с ними сидеть уже не стал. Помчался отсюда по дороге, вызванивая Виталика. Ой, здорово, что ты его позвал. Я как-то не подумала, что он дома, а не здесь. Ну, сейчас-то он уже не дома. Заворадно потёр руки лёла. Что он тебе сказал? засмеялась Наташа. Прости, дорогая, но эту звезду я подарю тебе в другой раз. Почему он называл тебя дорогая? И что это за звезда? Это он не мне сказал, а в сторону, мимо трубки. А мне сказал какое-то ругательство, но потом одумался и пообещал скоро быть на месте. Пообещал, выполняю. В дверях возник, запорошенный снегом Виталик. Снял запотевшие в тепле очки, и на какое-то мгновение стал трогательным и беззащитным, как ребёнок, читающий в кругу родственников стихотворение собственного сочинения. Затем протёр очки рукавом куртки, нацепил их на нос и снова стал собой. Миссиримон, выхватив у Льёвы чашку кофе, не снимая верхней одежды, уселся на диван и поинтересовался, какого чёрта им двоим от него надо. И если им за каким-то дьяволом понадобился третий, то пусть сходит в подвал и выковыривают оттуда Гумира, а личную жизнь любимому коллеге портить перестанут. А ты радуйся, чувак, что я тебе позвонил, перебил его Лёва. А то пришлось бы доречь какую-то звезду. «Сказочный наивняк! Учу тебя, учу, никакого толку!» – с жалостью протянул техник. «Ладно, давай сюда датчик и не мешай профессионалу». При слове «датчик» Наташа и Лёва, как по команде, вытащили из правого кармана джинсов, каждый из своего, по небольшому медному квадратику. Что и тоже словом, это меня и дело. Леди вперёд. Пройдёмте в мой кабинет, миочка. Алёва, пусть сообразит нам ещё кофейку. Что бы лучше думалось. Я вот кому-то сейчас соображу кофейку на шиворот. Начал свирепеть Лёва, но Наташа успокоила его, сказав, что кофейку сейчас сообразит кофейный автомат, потому что, во-первых, он вполне сообразительный, во-вторых, она его уже запустила, а в кабинет к Виталику они пройдут все вместе, чтобы никому не было обидно. «Вам-то, может быть, и не обидно, а видели бы вы, какое сокровище я вынужден был покинуть ради того, чтобы расшифровать эти чертовы показания?» простонал Виталик, принимая за дело. «На самом деле...» Не так-то уж сильно он был расстроен. А перспектива подарить звезду в какой-нибудь другой раз оставляла надежду на то, что сегодняшняя встреча с сокровищем не была последней. Ну а если всё же была, то не беда. Мало ли в Петербурге симпатичных девушек. А такая работа, как у Виталика, одна, и они с ней идеально подходят друг другу. Все сотрудники питерского филиала крупнейшего издательства Мегабук, кроме Гумира, который целыми днями отлаживает в подвале свою операционную систему, помимо основных профессиональных обязанностей, выполняют ещё полезную общественную нагрузку. Хотя мало кто может с уверенностью сказать, какие обязанности у них основные, а какие дополнительные. Те, что связаны с книгоизданием, или те, что оторвали двух разработчиков и одного техника в воскресенье от самых приятных и любимых занятий. В кабинете Виталя было холодно из-за открытой настежь форточки, но крепкий запах специй и ароматнических палочек, который всех, кроме хозяина, настраивал на умиротворённо-лирический лад, ни выветрился даже за выходные. Так что Лёва с Наташей примогли осторожно сняли с первых упавшихся в куче неотверждённых и утверждённых тоже макетов, залитых кофе, запылившихся, захватанных жирными пальцами, аккуратно сложили их на пол и уселись в ожидании чуда которая очень скоро им и была продемонстрирована. Поздравляю тебя, красавица. Виталик выдернул из принтера только что распечатанный листок и повернулся к Наташе. Желание выполнимое, безопасное. Носитель чистый, в смысле, никто его ещё не находил и хвоста на нём нет. «И рогов на нём нет, и крыльев на нём нет», — добавил Лёва. «Знаешь, тебе уже можно не на принтере, а на ксероксе данные распечатывать. По всем последним носителям одно и то же, как будто штампует их кто». Вы тоже заметили, как их в последнее время много стало? Обрадовался Виталик, приступая к обработке львиного датчика. А я думал, мне кажется, ну, типа перетрудился. Я даже со всеми вредными привычками решил распрощаться, потому что, ну, не бывает же такого. Просто по закону случайных чисел хотя бы должны попадаться и невыполнимые желания. И порченые носители. Знаете, я даже подумал, если никто, кроме меня, этого не замечает, то, может быть, я попал в параллельный мир, а у вас тут так и положено. Я даже к цианиду присматриваться стал. И вроде показалось, что он тени не отбрасывает. А когда Гумиров говорит: "Эхо образуется", никто не слышал. Ну надо же, какой у нас мальчик впечатлительный. Повернувшись к Наташе, ухмыльнулся Лёва. "Но вообще мне дико повезло, что теперь нас двое, а то бы я один бегал по городу за всей этой бандой носителей. Ага, и мне повезло", сказала Наташа. "Я думала, ты мне ещё долго не позволишь самой работать, будешь экзамены мне всякие устраивать, а тут получается, что я учусь прямо на настоящих делах". Ему только дай волю, отозвался Виталик. Он уже успел выпрыгнуть из-за компьютера и вновь переместиться к принтеру. Только дай ему волю, и он на твои плечи взвалит всю свою работу и сам будет сидеть, покуривать. Хочешь, я сейчас на твои плечи вот этот стол взвалю с размаху. Скачил с места Лёва, но Виталик вовремя почувствовал, что дело пахнет жареным, и примирительно помахал распечаткой у него перед носом. Смотри-ка, тебе сегодня повезло. У этого парня желание невыполнимое ни при каких условиях. Считай, что зря сюда приехал. С другой стороны, порвал цепь со впадении. За что тебе от меня лично большой респект. Пожалуй, от некоторых вредных привычек я всё же не стану отказываться. Да ты обращайся, если что. Самодовольно улыбнулся патки на лесть лёла. Я кого хочешь порву.